Девочки уселись в тесный кружок вокруг Терес. В воздухе стоял неслышимый вой, и ото всех без исключения исходил один запах – подавленности и ноющей боли. Выяснилось, что других неделя прошла примерно так же, как у нее самой. Все началось с бурлящего и искрящегося ощущения близости ко всему вокруг. Казалось, ощущение это не исчезнет никогда, но постепенно оно ушло, сменившись ознобом и отчаянием.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 Будет хорошо. С этими словами девочка поднялась, подошла к сетке, отделяющей загон, и зарычала, пытаясь приманить волков. Безуспешно. Что значит потом все закончится? Ничего же не закончится, правда? Взглянув в сторону Сканцена, Тереза представила себе сцену у ресторана Суллиден где-то там, за деревьями, такой, какой она обычно видела ее по телевизору. Толпы народу, певцы на сцене, летающие над головами зрителей камеры, Стокгольм в моем сердце. Стена из молодых девчонок, похожих и не похожих на них самих, прижатых к ограждениям у самой сцены и вторящих известным исполнителям. Неужели на этой сцене будет стоять Терез? А они сами будут стоять рядом среди публики, среди всей этой массы людей. Руне, помнишь, ты спрашивала, в чем наша цель?»